глава 3 К обеду того же дня в наши двери постучался слуга в зеленой ливреи с хорошо узнаваемыми золотыми листьями на груди. С коротким поклоном вручил дворецкому дорогой конверт с гербом одного из знатнейших домов Рейданы и тут же испарился как привидение. Едва увидев посылку, я незаметно поморщилась. Ну вот, первая ласточка. Лен-лорд Талара, отец Эрея, вежливо приглашал неизвестную ему леди Гайда на скромный семейный ужин. Я, конечно, ждала этого, но не думала, что высокородный господин Талара, известный своей приверженностью традициям, вдруг проявит нетерпение и отправит приглашение уже на второй день моего пребывания в столице. Но, видимо, возвращение блудного отпрыска, о котором он ничего не слышал более пяти лет, сыграло в этом немаловажную роль, и отец Рорна очень хотел знать, ради кого его младший сын решил объявиться в родовом имени Когда... — лаконично спросил Ас, когда я показала ему герб. — Сегодня. Он пришлёт экипаж. — Очень кстати. Бер всегда так гонит лошадей, что того и гляди, карета развалится. Я невольно улыбнулась. — Хорошо, что она у нас крепкая. — Хорошо, что ты успела сказать про эти... «Рессоры!» «И не говори!» — невольно хихикнула я. «Всё-таки цивилизация — великая вещь. Не понимаю, как у вас раньше не додумались до такого простого изобретения. Всё же прыгать на кочках из-за слишком жёсткого сидения и абсолютного отсутствия амортизаторов — то ещё удовольствие. Всякая каретная романтика испаряется уже после двух минут езды». «Но зато после того, как вы два дня провели, ползая под колёсами, можно хотя бы надеяться, что на мостовых я не пробью макушкой потолок». Ас хмыкнул. «Да, это было бы досадно. И это было бы ужасно. Между прочим, вполне вероятно. Бер гоняет, как сумасшедший. Но какой с не любит быстрой езды?» Ас вопросительно приподнял смоляную бровь, явно не зная, откуда цитата. Но, кажется, уже успев привыкнуть к тому, что они из меня порой сыплются, как из рога изобилия. Однако сейчас проблема состояла в другом. «Кто со мной пойдет?» — спросила я, испытывающе взглянув на брата. лену лорд Талара — весьма своеобразная личность». «Я — Егор». Без колебаний выбрал ас. «Он очень быстро узнает, что вас четверо», — возразила я. «Пусть он узнает, это не от тебя», — хитро улыбнулся Скорун. «И пусть это случится не сразу». Я мысленно прикинула, но потом решила, что брат прав. Отец Эрея — человек строгих правил, весьма дорожащей репутации. Вряд ли ему понравится, если я заявлюсь в сопровождении толпы телохранителей. Это будет выглядеть неуважением». Особенно после того, как он любезно предоставил нам этот симпатичный домик в безраздельное пользование. По этой же причине мне ответить на приглашение я не могу. Скорее всего, теней придется оставить снаружи, не слишком афишируя их присутствие. Совсем без них нельзя, они поймут. Но, пожалуй, двоих будет достаточно. А если считать, что карету за мной пришлют и кучера нанимать не надо то и одного хватит, просто так, для солидности. — От Эре что-нибудь есть? — снова спросила я, приняв окончательное решение. — Нет. — Аскачнул головой. — Мы его не видели, слуги пока молчат. — Значит, всё нормально. Я снова задумалась. То, что Рорн пока не объявился, вполне закономерно. По легенде, лично с гайда он ещё не знаком, Однако неплохо знаком с ее загадочным братом, который и попросил организовать встречу леди в Рейдане. Более того, мы решили, что лорд Гай оказал ему некую услугу, так что молодой Эртар считался его должником. Но о сути услуги Рорн обязался многозначительно умолчать. Как и было обещано, примерно к пяти вечера у ворот нашего дома остановилась просторная карета с гербом дома Таллара на дверцах, и двумя великолепными гнедыми в упряжи. Проворный кучер, тот самый слуга, что приносил приглашение, тут же соскочил с козел, терпеливо дождался важных гостей, и едва мы показались на крыльце, с поклоном распахнул золоченую дверцу. Словно не заметив молчаливых скоронов, аккуратно притворил ее за мной. Дождался, пока братья заскочат на подножку, и... Гад такой! тут же стегнул лошадей, унося мою трясущуюся и тихо ругающуюся персону в неизвестном направлении. Впрочем, почему неизвестном? Золотой квартал, как и полвека назад, располагался на левом берегу тайра почти впритык к городскому парку, и находился в максимальной близости от Королевского острова. От центральной площади к нему вело всего две широких улицы, по обе стороны от главного проспекта соответственно. В связи с чем сам квартал закономерно делился на правый и левый. Родовое гнездо Таларов располагалось в правой половине квартала и представляло собой весьма внушительную усадьбу, лишь немного не дотягивающую до звания настоящего замка. Громадный доминов в четыре этажа встречал гостей блистающим роскошью фасадом. Два его длинных крыла терялись в необозримых недрах такого же огромного сада. Перед парадным входом Красиво зеленела ухоженная клумба, вокруг которой требовалось совершить почти полный круг, чтобы остановиться у такого же роскошного, украшенного колоннами и изрядно помпезного крыльца. Там же красовались высокие стрельчатые двери, больше похожие на ворота королевского дворца, а уж внутри все блистало так, что я, едва зайдя на какой-то миг, почувствовала себя как юная школьница в Музее мирового значения. Натёртый до блеска паркет. Огромные зеркала в искусно вырезанных деревянных рамах. Многочисленные колонны, мягкое мерцание золота и серебра. Витые подсвечники вдоль искусно задрапированных стен. Приглушённые тона, радующий взор своей сдержанностью и отменным вкусом. Широченная мраморная лестница, уводящая на второй этаж двумя красивыми изгибами. Высокие перила выточенные с таким поразительным тщанием, что казались настоящим шедевром. Но, что самое главное, на первой ступеньке, приложив правую руку к груди, меня встречал откровенно взволнованный Рорн, при виде которого мои губы сами собой расползлись в улыбке. Признаться, я не ожидала, что в строгом камзоле фамильных зеленовато-золотых тонов он будет смотреться так классно. «Аристократ!» Что ни говори, о породу не скроешь. Он и в грязных доспехах-то порой смотрелся лучше, чем лог в дорогом костюме. А сейчас, тщательно причесанный, ухоженный и отменно одетый, выглядел просто шикарно. Даже забавно наблюдать за тем, как он отвешивает мне почтительный поклон и все с тем же волнением пытается заглянуть в глаза. «Мое почтение, леди Гайда». «Добрый вечер, сударь!» Я привычным движением наклонила голову, одновременно хитро покосившись на друга снизу вверх. «Ох, как же много раз мы тренировали именно эту короткую сценку! И сколько раз он только молча вскидывал глаза к потолку, когда я совершала какую-нибудь незначительную ошибку!» Но вот теперь, наконец, его взгляд горел нескрываемым торжеством, удовлетворением и почти что гордостью. Да еще такой явное, что мне вдруг захотелось ехидно спросить. «Ну что, Рорн, хорошая я ученица?» Знаком отпустив слугу, уже не фантом Рорн, а настоящий лен-лорд Талара, сделал широкий приглашающий жест, предлагая подняться на второй этаж. «Прошу вас, леди». Я также вежливо кивнула и следом за ним прошла в гостиную. Однако всё это время он из подтишка косился, разглядывая моё преобразованное платье и крохотную, незаметно приютившуюся на поясе дамскую сумочку со всякими полезными мелочами. Да, касательно местной моды просвещал меня, конечно, по большей части он. Однако что понимает мужчина в красивой женской одежде, если он не модельер и не дизайнер? Как правило, это знание заканчивается на том, как, что и где нужно расшнуровать, как дёрнуть и куда потянуть, чтобы надёжно сидящее платье максимально быстро упало к ногам своей хозяйки. Неудивительно, что я отошла от принятых в столице канонов. И неудивительно, что Рорн слегка озадачен этой небольшой проделкой. Хотя, кажется, результат ему понравился. По крайней мере, один восхищённый взгляд я успела поймать, прежде чем слуга почтительно распахнул перед нами вторые двери. «Леди Гайды из Форлеона!» Чопорно возвестили о моем приходе, будто на королевском приеме. Я мысленно вздохнула, понимая, что теперь меня так и будут везде представлять, и следом за Иреем вошла внутрь. Лен-лорд Нарей талара оказался именно таким, каким я его и представляла сухощавым, не старым еще мужчиной, с определенно военной выправкой и породистым волевым лицом. С первого взгляда видно, что привык командовать и отдавать приказы. Достаточно жесткий, решительный, в чем-то вполне вероятно даже непримиримый. И, несомненно, властный. Впрочем, глава одного из влиятельнейших родов Фолиона не мог выглядеть пухлым, неуверенным в себе тюфяком, Стоящая за ним сила, а её было очень немало, давно отложила отпечаток на его неподвижном, словно бы замершем в одном выражении лице, в ровном сухом голосе и холодном взгляде серо-зелёных глаз. Но при всём при том сходство с живым и подвижным Иреем было просто потрясающим, несмотря на блистающую в волосах седину и редкую сеточку благородных морщин на высоком лбу. Мать Рорна, леди эра Талара, оказалась под стать мужу. Красивая, ухоженная, прекрасно выглядящая женщина примерно 50 лет, с таким же волевым решительным лицом и тонкими чертами аристократки в сотом поколении. Правда, первое стервозное впечатление немного сглаживалось изысканным нарядом мягких зеленоватых тонов, а также искусной прической, обрамляющей лицо длинными русыми локонами. При меня чита Талара вежливо встала, также вежливо ответила на мое приветствие, ненавязчиво изучая с таким же пристальным вниманием, как и господин Данейри недавно. Мы обменялись несколькими ничего не незначащими фразами, затем присели на кресло. В тот же миг на соседний столик, просочившийся в гостиную слуга, бесшумно поставил вазу с фруктами. Потом поговорили на нейтральную тему о погоде, Всегда и везде выручает, если не знаешь, о чем спросить, тем самым деликатно давая понять, что у меня есть время освоиться и привыкнуть. Затем вежливо поинтересовались, устраивает ли нас новое жилье. Услышали в ответ такое же вежливое изъявление благодарности, а потом появился Дворецкий и известил, что кушать подано. Фу, наконец-то! Столовая в доме оказалась достойной своих хозяев. Просторная, большая и очень светлая за счет двух огромных окон, выходящих в сад. На данный момент настежь распахнутых и впускающих в помещение ароматы цветущих роз. Стол один, тоже большой и длинный. Белоснежная скатерть, обязательные салфетки, живые цветы, собранные в причудливые экибаны. А вот приборов многовато аж на три штуки больше, чем надо. Правда, причину этого несоответствия я увидела почти сразу. Едва мы вошли с противоположной стороны, распахнулись такие же высокие резные двери из массива какого-то местного варианта дуба, и оттуда появились две очаровательные девушки лет пятнадцати, почти точные копии матушки и Рея, за исключением явной молодости и совсем уж невинных, еще по-детски круглых лиц. А следом в столовой появился и молодой мужчина, при виде которого Рорн заметно подобрался и насторожился, словно перед входом в хорон Незнакомец выглядел года на четыре старше него, такой же русоволосый, все с теми же несомненными аристократическими чертами, что и у Лен-Лорда Норрея. Гибкий, пластичный, холеный, превосходно одетый, однако несущий в себе какой-то неприятный отпечаток, угадывающийся в капризном изгибе губ и быстром цепком взгляде, больше подошедшим бы опытному циничному выжиге, чем высокородному господину. Впрочем, по словам Эрея, его старший брат всегда отличался непростым характером. «Отец, матушка», — церемонно поклонился незнакомец, деланно не заметив рорно. Следом за ним в реверансах присели обе девушки, явно сёстры, также чинно приветствующие родителей, после чего выпрямились и лишь тогда с нескрываемым любопытством уставились на меня. «Леди Гайда из Форлеона». Не слишком охотно представил меня и Рэй. «Леди, это мой брат Ларрей и сёстры Ния и Лайса». «Добрый вечер», — тут же откликнулись девушки. «Очень приятно», — ровно отозвалась я, и на этом, слава богу, церемония представления закончилась. Народ также чинно расселся, согласно рангам и значимости в семье. Во главе стола, разумеется, оказался старший лорд. По правую руку от него старший сын и наследник, а также обе дочери. По левую — дрожайшая супруга и младший отпрыск, подчеркнуто держащийся от старшего на расстоянии. Видимо, не больно-то они ладят. Хотя, если учесть, что Рорн целых пять лет, Не соизволял даже весточку о себе послать, это было вполне объяснимо. Мне же, как следовало догадаться, снова досталось почётное место напротив лен-лорда Норрея. Стоило нам сесть за стол, как леди Иера позвонила в крохотный серебряный колокольчик, и дальние двери снова распахнулись. Вымуштрованные слуги тут же проворно зашуршали, занося изысканные блюда, открывая дорогое вино и наполняя бокалы. Причём так быстро — что пустой до этого стол наполнился буквально за секунды. Отчего у меня даже создалось впечатление, что они давным-давно стояли за закрытой дверью, уже держа на плечах тарелки с салатами, запеченным мясом и остальной с нитью, и только ждали знака хозяйки, чтобы начать все это таскать. — Значит, вы из Форлеона, леди? — вежливо уточнил Лоррей, когда прислуга, выполнив свою задачу, испарилась. — Верно, сударь. Последнее время о нём ходят такие странные слухи, что даже не знаешь, стоит ли верить. Правда ли говорят, что Форлеон наконец избавлен от тварей? Леди Эра с укором покосилась на сына, явно не одобряя за столом подобные темы. Но тот сделал вид, что не заметил. «Если вы прибыли из Форлеона, то, прошу вас, развейте наши сомнения, леди. Скажите, верны ли слухи? Или кто-то опять что-то недопонял?» «Ах, вот оно что!» Я перехватила быстрый взгляд Ларея в сторону Рорна и окончательно уверилась. Мира между ними нет и в помине. Более того, наследник дома Талара явно не в восторге от возвращения брата и не одобрял появившегося на его безымянном пальце перстня с рубином. Скрывать его от любопытных Ирей не посчитал нужным. Имена рейзеров были хорошо известны гильдии, Эти списки не являлись закрытой информацией. Тем более, что сами перстни, магически помеченные, могут быть надеты только своими владельцами. Пока они живы, естественно. Перехватив насмешливый взгляд лорда-наследника, я холодно улыбнулась. «Не знаю, какие слухи бродят в столице, лен-лорд Лоррей, но в Форлеоне действительно стало чище». «Значит, верно, — говорят, — что долина вновь принадлежит Валиону. «Более или менее...» Лоррей удивлённо дрогнул. «Что вы имеете в виду, леди?» Я мысленно усмехнулась. «Вообще-то, по большому счёту, Долина теперь принадлежит мне, а не Валиону». Однако вслух ответила. «Его Величество пока не отменил суверенитет Долины, поэтому формально она всё ещё остаётся самостоятельной. Возможно, в ближайшее время это изменится. Возможно, нет. Однако, насколько мне известно, Наместник уже отправил в серые горы людей, чтобы удостовериться, что имеющиеся там шахты еще можно использовать. «Старые шахты?» Насторожился Нарей Таллара и тоже выразительно взглянул на младшего сына. Я кивнула. «Да, сударь, старые золотые шахты, которых в Форлеоне осталось немало, и о которых до недавнего времени предпочитали не вспоминать, потому что вернуть их не было возможности» но с некоторых пор тракты вновь открылись, поэтому их разработка — это лишь вопрос времени. Эрей спокойно встретил недоверчивый взгляд отца. «Сын, ты не говорил мне об этом». Когда я уезжал, этот вопрос не был решен до конца. Ровно отозвался Рорн. «Вероятно, за последний месяц ситуация изменилась, и тракты действительно освободили полностью. Несмотря на то, что вы, отец...» Полагали, это труднодостижимой целью для рейзеров. Я мысленно хихикнула. А молодец. Ни словечко не сказал батюшке, что там можно урвать неплохой кусок. Видимо, его заявлению насчёт Харона, а он не мог не сказать об этом, не больно-то поверили, полагая, что блудный сын просто не наигрался и стремился показать себя круче, чем есть. А оно вон как вышло. Уел его Рон. Изящно так и очень красиво. Настаивать не стал, когда понял, что его всерьез не воспринимают. А теперь еще и плечами, пожал спокойно. Дескать, я же говорил, вы не верили. Так что, если суровый Лен-Лорд сейчас не поспешит с принятием решения и не отправит в долину верного человечка, то может статься, что от этого вкусного пирога ему не удастся откусить ни кусочка. Лицо у господина Норея закаменело. «Мне кажется, нам стоит о многом поговорить, рей «Разумеется». По губам бывшего фантома скользнула лёгкая улыбка, и на миг за столом возникло заметное напряжение. Словно разряд проскочил между отцом и младшим сыном, от которого дамы ощутимо напряглись. «Скажите, леди», — снова повернулся ко мне Лоррей, отвлекая внимание от брата, — «что привело вас в Райдану?» «Я интересуюсь архитектурой северных городов», — безмятежно улыбнулась я. «И только?» «Нет», — я улыбнулась чуть шире. «Еще мне любопытно знать, на всем ли своем протяжении Тайра имеет одинаковую глубину?» Ларрей уколол меня взглядом как иглой. «Возможно, для этого не стоило ехать так далеко», — спросил он насквозь, сочась фальшивым недоумением. Вы полагаете, кто-то сможет ответить на мои вопросы, кроме меня самой? Почему бы и нет? Я снова мило улыбнулась. Вы хотите предложить мне свою помощь, Лен Лорд? Поверьте, это доставило бы мне удовольствие. Хищно усмехнулся этот тип, окинув меня весьма выразительным взглядом. Ах ты козёл. Я улыбнулась ещё милее. «В таком случае, быть может, вы подскажете мне, сколько корпусов имеет главная библиотека Рейданы и сколько кораблей одновременно могут вместить два порта столицы, сколько ступенек имеется на первой лестнице Королевского дворца, сколько камней было потрачено, чтобы выложить главную улицу от парадных ворот до Королевского острова, и как далеко тянется человеческое любопытство Привлечённая ароматом древней тайны, Лорай искренне опешил. "Что? Вот видите", сокрушённо вздохнула я, оказавшись на перекрестии изумлённых взглядов. "Понятно, что на такие вопросы без подготовки не ответишь, но не переживайте, сударь. Я постараюсь узнать это самостоятельно". Лен лорд Нарэй ошарашенно крякнул, селись понять, где я пошутила, а где была предельно серьёзна. «У вас весьма разносторонние интересы, леди». «Да, мне уже говорили. Но я всё-таки надеюсь удовлетворить любопытство, несмотря на то, что это кажется трудоёмким делом». «Возможно, вам следует обратиться к господину Данэри в главную библиотеку», — тщательно прячу усмешку, намекнул Эрей. «Мы уже встречались», — заверила я. «И господин Данэри обещал оказать всестороннюю помощь. «Когда вы успели, леди? Вы же только вчера прибыли». «Я не люблю терять время зря». Родители рорно-выразительно переглянулись, а затем госпожа Эра поспешила взять разговор в свои руки. «Скажите, леди, а ваш брат скоро к вам присоединится? Признаюсь, мне бы хотелось лично увидеть человека, которому наш сын так обязан». «Увы», — я развела руками. «Боюсь, мой брат слишком занят, чтобы посещать столицу». «У него много работы в Серых Горах». «Он, кажется, Рейзер?» «Совершенно верно». «И он точно сюда не приедет?» «Боюсь, что нет». Леди Эра огорченно вздохнула. «Очень жаль. Эрей очень мало об этом говорит». Укоризненный взгляд в сторону сына. «Но мне показалось, ваш брат оказал ему большую услугу. Благодаря чему Эрей неожиданно вернулся домой... И это означает, что оказана услуга также нашему дому. Признаться, последние годы я беспокоилась, поскольку от Эрея не было никаких сведений. Но сейчас, скажу откровенно, нам было бы приятно отблагодарить лорда Гайи лично. «Вы уже сделали это, леди», — почти искренне улыбнулась я. «Вы оказали услугу мне, и мой брат считает, что этого вполне достаточно». «Не так ли, господин Эррей?» «Не знаю». Рорн прикусил губу, чтобы по привычке не ухмыльнуться. «Я давно его не видел». «В таком случае можете поверить. Лорд Гай искренне вам благодарен за помощь». «Возможно, я мог бы помочь ему чем-то ещё». Я качнул головой. «Благодарю. Вы и так сделали очень много». «Хотите, я покажу вам Рейдану, миледи?» Внезапно спросил Рорн, уставившись на меня подозрительно большими и честными глазами. «Вы ведь первый раз в столице, многого не знаете. Ваш брат не одобрил бы, если бы я, имея такую возможность, не помог вам освоиться». «Боюсь, у меня не так много свободного времени», — вздохнула я совсем искренне. «Хотя я, конечно, весьма благодарна за приглашение». Остаток ужина прошел тихо и спокойно. Сёстры Рорна так и просидели, не смея поднять глаз от тарелок и всеми силами демонстрируя хорошее воспитание. Ларей, получив от меня втык, весь вечер был задумчив и слегка раздражён. Пару раз он пытался втянуть меня в словесную дуэль, но я вежливо не замечал этих попыток. Да, и Рей вовремя помогал, каждый раз переводя разговор на другую тему. Нарейта Лара поглядывал в сторону младшего сына с изрядной долей сомнения — порой не совсем понимая, что на того нашло, раз он готов за руку водить меня по местным достопримечательностям. А его матушка косилась с немалым подозрением, кажется, решив, что младший отпрыск изволил увлечься провинциальной леди. Я терпеливо дождалась, пока растает десерт в маленькой хрустальной вазочке, вяло поковыряла его ложкой мысленно отметив, что местным поварам пора бы знать, что такое настоящий пломбир а это эта сливочная бурда с сахаром». Наконец вежливо откланялась и, помня о том, что где-то снаружи до сих пор толкутся ас с гором, поспешила распрощаться. «Хватит уже бесцельных разговоров и осторожных прощупываний. Парни там умаялись, поди, дожидаясь, пока мы наговоримся. Часа три зря потратила. Хотя нет, не зря. рорна увидела живого и невредимого, а это уже много». Думаю, через пару дней он меня найдет. Не сам так через слуг записочку передаст. Вот решим, как ему себя со мной вести, дабы и польза была, и матушка не волновалась. Уже выходя из столовой в сопровождении Рорной, оставив чету старших Талара допивать местный чайный напиток, я мысленно подала сигнал братьям. Знак тут же ответил, а еще через мгновение с улицы послушался грохот копыт и шум подъезжающей кареты. Поскольку сюда меня привез кучер Талара, а про возвращение речи не было, мы решили не утруждать местных хозяев вопросами доставки. И к тому времени, когда я собралась уехать, парни уже были наготове готове. Причем не вдвоем, как мы говорили с утра, а уже втроем, поскольку среди моих скоронов имелся только один ненормальный водитель, обожающий гонять с такой бешеной скоростью. Надо сказать, Рэй чуть не отпрыгнул от двери, когда прямо перед нашим носом Резко затормозила большая карета и едва не заржал в голос, когда скозил спрыгнул Бер и отвесил безукоризненный поклон. «Прошу, моя госпожа!» Я мысленно пообещала, что прибью его, если он сделает это еще раз, или если по пути мы во что-нибудь врежемся. Но заставила себя смолчать, распрощалась с давящимся от смеха рорном неодобрительно посмотрела на аса, который пустил этого лихача за руль и забралась в экипаж, который из-за черного цвета слишком сильно смахивал на гроб на колесах. Почти сразу после этого Гор и Ас вскочили на подножки, Бер лихо свистнул, и могучая четверка враных быстрее ветра вылетела за ворота. Уже дома, откинувшись на мягкие подушки, я прокрутила в памяти события сегодняшнего дня и осталась вполне довольна. Судя по всему, на лен лорда Норея Я произвела благоприятные впечатления. Была вежлива, слегка язвительно с его старшим сыном, который пару раз откровенно напрашивался на тумак, врать впрямую не врала, вела себя прилично и даже не запуталась в вилках. Леди Иера, правда, была введена в некоторое заблуждение, но при определенном раскладе я и из этого сумею извлечь выгоду. С господином Данейри вообще все прошло как по маслу. Так что свой первый день в Райдане я прожила неплохо. Сети заброшены, крючки закинуты. Теперь осталось дождаться результатов.